Здесь, на вершине горы, небо было очень чистое, все в звездах, и теперь, вырвавшись из пыли, Андрес хорошо все видел даже в темноте. Внизу, там, где дорога сворачивала направо, он ясно видел мелькавшие на фоне ночного неба очертания грузовиков и легковых машин. — Я капитан Рухелио Гомес, первого батальона 65-й бригады, и я спрашиваю, где помещается штаб генерала Гольца, — сказал Гомес. Часовой приоткрыл дверь. «Позовите капрала!» — крикнул он. Как раз в эту минуту из-за поворота дороги показалась большая штабная машина, сделала разворот и направилась к большому каменному зданию, где, дожидаясь капрала, стояли Андрес и Гомес. Она прошла мимо них и остановилась у дверей. Из машины в сопровождении двух офицеров в форме интернациональной бригады Вышел высокий человек, уже пожилой и грузный, в непомерно большом берете цвета хаки, какие носят во французской армии пальто с планшетом и с револьвером на длинном ремне, надетом поверх пальто. Обратившись к шоферу, он велел ему отъехать от дверей и поставить машину под прикрытие. Это было сказано на французском языке, и Андрес не понял, о чем он говорит. А Гомес, который раньше был парикмахером, знал по-французски всего несколько слов. Когда он шел к дверям вместе с двумя другими офицерами, Гомес ясно увидел его лицо на свету и узнал этого человека. Он видел его на политических собраниях и часто читал его статьи в Мондо-Обреро, переведенные с французского. Он вспомнил эти мохнатые брови, водянисто-серые глаза, двойной подбородок и узнал в этом человеке Француза-революционера, в свое время руководившего восстанием во французском флоте на Черном море. Гомыс знал, какой высокий политический пост занимает этот человек в интернациональных бригадах, и он знал, что этому человеку должно быть известно место, где находится штаб Кольца, и он сможет направить его туда. Он не знал только, что сделало с этим человеком время, разочарование недовольство своими личными и политическими делами и неутоленное честолюбие. И он не знал, что нет ничего опаснее, чем обращаться к нему с каким-нибудь вопросом. Не зная всего этого, он шагнул вперед, наперерез этому человеку, отсалютовал ему сжатым кулаком и сказал, «Товарищ Марти, мы везем донесение генералу Гольцу. Не можете ли вы указать нам, где его штаб? Это очень спешно». Высокий грузный человек повернул голову в сторону Гомеса и внимательно осмотрел его своими водянистыми глазами. Даже здесь, на фронте, после поездки в открытой машине по свежему воздуху, в его сером лице, освещенном яркой электрической лампочкой, было что-то мертвое. Казалось, будто оно слеплено из той омертвелой ткани, какая бывает под когтями у очень старого льва. «Что вы везете, товарищ?» Поразил он Гомеса по-испански с очень заметным каталонским акцентом. Его глаза скосились на Андреса, скользнули по нему, потом снова вернулись к Гомесу. «Донесение генералу Гольцу, который приказано доставить в его штаб, товарищ Марти». «Откуда оно, товарищ?» «Из фашистского тыла», — сказал Гомес. Андре Марти протянул руку за донесением и другими бумагами. Он взглянул на них и сунул все в карман. «Арестовать обоих», — сказал он Капралу. Обыскать и привести ко мне, как только я пришлю за ними. С донесением в кармане он вошел в большое каменное здание. Андреса и Гомеса увели в караульное помещение и стали обыскивать. Что это на него нашло? сказал гомес одному из караульных. Эсталоко, сказал караульный, он сумасшедший.